Приговорено морским судам быть, а скольким о том справиться о числе крестьянских дворов, что за духовными и за всяких чинов людьми, о том выписать и доложить, не замотчав, не замешков, и положить суды по дворам, сколько пристойно, а о торговых людях выписать из таможенных книг, что с них взято, В шестьсот девяносто четвертом, пятом и шестом годах пятые и десятые деньги, из каких промыслов. Для окончательного решения дела по справкам 4 ноября было другое сиденье, не по прадедовскому обычаю. В нем присутствовали иностранцы. Гордон, том 3, страница 79. Было приговорено... Корабли сделать со всею готовностью, и с пушками, и с мелким ружьем, как им быть в войне, к 1698 году или прежде. А делать их так. Святому патриарху и властям, и монастырям. С восьми тысяч крестьянских дворов корабль. С бояры со всех чинов служилых людей. С десяти тысяч крестьянских дворов корабль. Гостям и гостиной сотни, черных сотен и слобод, Беломестцам и городам, вместо десятой деньги, которые с них сбиралась в прошлых годах, Сделать двенадцать кораблей со всеми припасами. Тогда же, 4 ноября, было приговорено, Что к трем тысячам семей жилых, быть всегда в Азове московским стрельцам и годовым солдатам, трём тысячам человек. Вследствие постановления о постройке кораблей, землевладельцы духовные составили 17 отдельных кумпанств компаний, а светские — 18. Для составления этих кумпанств помещики и вотчинники, имевшие сто дворов и больше, — Должны были приехать в Москву в поместный приказ к 25 декабря 1696 года под страхом отписки поместья и вотчин на государе. Мелкопоместные должны были внести по полтине с двора. Все дела по кораблестроению отданы в ведение Владимирского судного приказа, которым управлял окольничий Протасьев. По новым занятиям своим Протасьев получил звание адмиралтейца. Приказ разослал во все кумпанства росписи предметов, нужных для постройки и вооружения судов, с показанием их размеров и с приложением чертежей корабельных частей. Кроме русских плотников, каждое кумпанство обязано было содержать на свой счет мастеров и плотников иностранных. Переводчиков, кузнецов, резчика, столера, живописца, лекаря с аптекою. Заготовлять материалы должны были в лесах, находившихся к северу от Воронежа, в уездах Воронежском, усманском Белоколодском, Романовском, Сокольском, Добринском и Козловском. Иностранные мастера были вызваны правительством из Венеции, Голландии, Дании и Швеции и распределены по кумпанствам. Подробности смотрите в истории русского флота Елагина. Елагин. История русского флота. Период Азовский. Страница 57-я, 60 Тогда же предложено соединить Волгу с Доном каналом между реками Иловлею и Камышинкою. Записки Желябужского. Страница 104-105, издание Езыкова, Е52-53, издание Сахарова. Чем более нового необходимого дела, тем больше нужды в иностранцах, которых надобно вызывать толпами. «Долго ли же так будет? Неужели надобно оставаться во всегдашней зависимости от иностранцев? Необходимо, чтоб русские выучились. Но как это сделать? Иностранным мастерам некогда учить, они для другого дела призваны. А главное, учителя остались в своих землях, не могли заморские страны выслать в Россию лучших своих людей» надобно было, следовательно, послать русских за границу учиться. Дело не новое, бывшее уже при Годунове. Тогда опыт не удался. Посланные не захотели возвратиться на родину. Но теперь другие условия возвратятся. Началось новое в России дело. Строение великим иждивением кораблей, галер и прочих судов.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 У Стреалов «История царствования Петра Великого», том 2, страница 400. 50 комнатных стольников и спальников отправлены были с этой целью за границу. 28 в Италию, преимущественно в Венецию, 22 в Англию и Голландию. Кабинет номер 53 Кабинет номер 53 Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 53. Молодые придворные были посланы учиться за границ. Но как они там будут учиться и у кого? И как потом узнать, хорошо ли они выучились и к чему способны? Надобно, чтобы кто-нибудь прежде них там выучился, все узнал в И кто ж мог быть этот человек, как не сам шкипер, бомбардир капитан Петр Алексеев? При повороте народа на новый путь самодержавный царь, одаренный необыкновенными силами духа, взял на себя руководство. Выучиться у иностранцев тому, чем они превосходили русских, сделалось главной целью, ясно-сознанную, и Петр начал дело уже в России — Его шкиперство, бомбардирство и капитанство показывают это прямо. Выучиться в России нельзя, надобно ехать за границу, и пётр поедет туда, поедет не как царь, но как ученик, как корабельный плотник, ибо его посланничество другое. Он великий человек, начальник нового общества, начальник новой истории своего народа. Надпись на печати писем Петровых, присылаемых из-за границы, говорила «Азбо есмь, в чину учимых и учащих мя требую».